И тут слышу, кричит меня сзади Виктор неистовым голосом. «Пронин! Чёрт! Пронин!» Оглянулся. Вижу, отец с сыном из овражка выбираются. И старик прямо в спину мне целится. Мгновенно тут я сообразил, что пёс от меня никуда не уйдёт. Кинул ружьё, выхватил из кармана Браунинг, бросился к Афанасьевым навстречу. «Бросай ружьё!» — кричу. «Убью!» Старик, может, и не бросил бы, да сын растерялся, молод еще был. «Бросай, — кричит батя!» — опустил старик дуло. Подбегаю к ним. «Руки вверх!» — кричу. «Руки!» — подняли они руки. Стою против них, а мысли у меня в голове одна за другой несутся. Не доведу я их один ни до застава, ни до деревни. Они тут каждую ложбинку, каждый богорок знают. Без лыж раньше их в сугроб провалюсь». А на лыжах уйдут они от меня. Вот думаю, когда Виктор спасет. Виктор, зову я его, но голову не поворачиваю, не спускаю глаз с Афанасьевых, тебе приказ, надевай лыжи и на заставу, а я тут пока наших приятелей постерегу. Если за что я Виктора уважаю, так за то, что в решительные моменты он всегда точно выполняет приказания. Сказано и конец». «Слышу, зашелестели лыжи», — побежал Виктор. А я стою против Апанасьевых и секунды отсчитываю. Узнал меня старик. «Как вам мое маслице понравилось?» — спрашивает. «Не пробовал еще», — отвечаю. «Больно дорожишься». «Дешево отдавать? Проторгуешься», — говорит он. Так вот стояли и перекидывали словами, покуда не заскрепил за моей спиной снег и не подошел к нам красноармеец. «Легче мне стало». «Покосился я. Парень ладный, статный. Но понимаю, нельзя спускать глаз с Афанасьевых. Они только и ждут, как бы я отвернулся». «Что тут такое?» — спрашивает красноармеец. «А ужас заставы!» — спрашиваю в свою очередь. «Скоро! Вам, небось, объяснили там?» «Нет, не заставы», — говорит красноармеец. «Я тут в обходе был». «А к вам мой паренек побежал», — говорю. «Задержали мы тут с ним белогвардейских пособников». «Да вот и мои товарищи, кажется, идут», — говорит красноармеец. «Вы посмотрите еще немного за ними, а я побегу, потороплю товарищей». «Действительно, слышу». Доносится хруст Валежника, идут какие-то люди. Афанасьевы стоят, слушают наш разговор, молчат. Красноармеец крикнул мне что-то на прощание и так же стремительно, как и появился, скрылся за деревьями. Не очень-то мне понравился его поступок. Не по-товарищески было оставлять меня одного, Но извинил я его, сгоряча все сразу не сообразишь. Вскоре прибежали красноармейцы, человек десять, и начальник заставы вместе с Виктором. Забрали и отца, и сына, обезоружили их, и я смог спокойно расправить плечи. Подошли мы с начальником заставы к застреленной собаке, и при виде убитого мною великолепного пса еще раз у меня сердце. Как нес он в зубах кость... Так и не выпустил ее. Разжали мы у пса челюсти, взяли кость. И все нам стало понятно. Служила эта кость как бы футляром для бумаг. Затем отправились мы в Соловьевку. Рассердился было на вашего красноармейца, что одного меня с этими бандитами оставил, говорю я по дороге начальнику заставы Какого красноармейца спрашивают тут? Да вот, который в обходе был, объясняю. Он же к вам навстречу побежал. «Да никакого красноармейца быть не могло», — говорит начальник. «Чудно что-то». И тут я догадался, что это был тот самый человек, который на той стороне собаку дожидался. И не дождавшись, пришел выяснить причину задержки. Представил я себе мысленно его обличье, вспомнился мне его бархатный голос, и сообразил я, что всего час назад разговаривал он ни с кем иным, как с тем самым племянником госпожи Борецкой, который так ловко когда-то надо мной посмеялся. «Да ведь это же оттуда!» — принялся объяснять начальнику и указывать в сторону границы. Не мог он далеко уйти. Рассыпались красноармейцы по лесу. Нет, не нашли. В Соловьевке сделали мы обыск. Старик был потверже упрямее. Ничего бы, пожалуй, не указал. Но сын струсил, привел нас в коровник». Там мы и нашли под навозом жестянку с частью документов. Позже, когда Афанасьев привезли в Петроград, он же сказал, где хранится в особняке архив. В дровяном сарае посреди всякой рухляди запрятан был врытый в землю засыпанный мусор ящик с бумагами. Никто бы и не подумал заглянуть в этот угол. Часть архива старик Афанасьев успел переправить за границу. но то, что осталось, сослужило нам службу и поведало о деятельности лейтенанта Роджерса, назвавшегося при знакомстве со мной племянником Борецкой и примерно год назад ночевавшего у меня в комнате. Наступил Новый год. Я зашел навестить Железновых. Виктор сидел за книжкой. Зинаида Павловна варила на керосинке кашу. Мы поговорили с ней о сыне, и он не вмешивался в наш разговор. Но когда она зачем-то вышла из комнаты, Он быстро подошел ко мне и заговорил в полголоса, потому что при матери никогда со мной о делах не разговаривал. «Я вот все думаю», — сказал он, — «напрасно ты меня тогда услал. Я даже не понимаю, как этот белогвардеец тебя не убил». «Потому и не убил, что я тебя на заставу послал», — сказал я Ероша мальчишеские вихры. Он услышал приближение красноармейцев и ушел. Рискованно было напасть на меня. Он бы к себе внимание привлек. Вот он меня и не тронул. Бесполезно было. Предпочел скрыться. «А товарищей спасти?» спросил Виктор. «Ведь Афанасьевы ему были товарищи». «Видишь ли», — сказал я, «эти люди товарищества понимают по-своему». Афанасьевы для него свое дело сделали. Вот он ими и пожертвовал. А сами Афанасьевы не решились его выдать, а, может быть, надеялись, что он их спасет. Заблестели у Виктора глаза. «А как ты думаешь, этот...» Не ушел за границу? Поручиться не могу, но вполне возможно, что он находится где-нибудь среди нас. Прижался ко мне Виктор. Поедем, говорит, поедем искать этого человека. Взяла его за плечи, потолкнул к стулу, посадил. Сиди, говорю, может быть и поедем, но пока об этом забудь. Вспомни, что ты завтра матери обещал. После каникул учиться лучше всех.